Поэмы На красном коне. Ни муза, ни муза над бедную люлькой мне пела, за ручку водила, но муза холодные руки мне грела, Горячие веки студила. Вихора толба отводила, Ни муза, в большие поля уводила, Ни муза, Ни муза, ни черные косы, ни бусы. Не басни, всего два крыла светлорусых, Коротких, над бровью крылатой. Стан в латах, султан. Кустам не клонился, на сон не крестил, а сломанной кукле со мной не грустил. Всех птиц моих на свободу Пускал, и потом, не жалея шпор, На красном коне промеж синих гор. Гремящего ледохода. Пожарные, широкий крик, Как зарево широкий крик, Пожарные, душа горит, Не наш ли дом горит? Сполошный колокол гремит, Качай, раскачивай язык, Сполошный колокол, велик пожар, Душа горит. Плеша от страшной красоты На красных факелов Жгуты. Рука Плещу, кричу, Свищу, рычу, Искры мечу. Кто вынес? Кто сквозь гром И чат орлом восхитил? Не очнусь. Рубашка длинная До пят на мне И нитка бус. Вой пламени, стекольный ляск У каждого за место глаз два зарева. Полет перин, горим, горим, горим. Трещи, тысячелетний ларь, Пылай, накопленная кладь, Мой дом над всеми, государь, Мне нечего желать. Пожарные, крепчай, петух, Грянь в разолоченные лбы, Чтобы пожар не тух. Не тух, чтоб рухнули столбы? Что это вдруг рухнуло? Вдруг? Это не столб, рухнул. Бешеный всплеск маленьких рук в небо и крик, кукла Кто это? Вслед скоком гоня, Взор не метнул властный? Кто это? Вслед скоком с коня Красного в дом? Красный. Крик. И перекричавший всех. Крик. Громовой удар. Вздымая куклу, как доспех, Встает, как сам пожар. Как царь межогненных зыбей Встает, сдвигает бровь. Я спас ее тебе. Разбей, освободи любовь. То это вдруг рухнуло. Нет, это не мир рухнул. То две руки конному вслед. Девочка без куклы.